Глава 25. Первые звоночки. Анна приехала на такси, отпустила машину и радостно впорхнула в двери. Об автосервисе Алексея она слышала много, но посетила его первый раз. Внутри неприметных с виду ангаров неожиданно оказалось очень цивильно. Алексей оформил столы в ярком оранжевом цвете. На них стояли несколько компьютеров с большими мониторами. Приёмщиков, правда, было всего два. Анна приветливо поздоровалась, но они даже не подняли головы от мониторов. Муж её появления не ожидал. Он вышел из-подсобки и, увидев её, застыл от неожиданности. Анна, как-то удивлённо и разочарованно воскликнул он. "Ты что, не рад меня видеть?" шутливым тоном спросила Анна, стараясь скрыть разочарование от холодного приёма. «Рад, конечно. Просто знаешь, мы тут не в бирюльке играем, делом занимаемся. Я вообще-то постоянно в цеху, контролирую работы. На минуточку вышел. А тут ты». «Ну вот видишь, ты почувствовал, что я вошла в зал». «Отлично! Конечно, почувствовал. Хорошо, давай прекратим расшаркиваться. Ты зачем приехала?» А не стало обидно до слез. Да ладно, не собираюсь я тебе мешать. Я же понимаю, что серьёзные мужчины должны заниматься серьёзными делами. Опустив плечи, Анна Сконфужена направилась к выходу. Да ладно, не бежайся, муж догнал её и нежно обнял. Я уже насчёт собаки даже вентилировал вопрос. Будет скоро у вас настоящий хаски. Анна была настолько обижена, что её уже ничто не радовало. Просто понимаешь, Аня, это всё равно что я к тебе в больницу приду и начну расспрашивать, какое лекарство, для чего предназначено, и к больным вместе с тобой пойду, буду вмешиваться в процесс лечения. Понимаешь? Понимаю, конечно. Я не обижаюсь, честно. Ну вот и хорошо. Люблю тебя. Ты сейчас поезжай домой, а я к ужину тортик прикуплю, посидим, чайку попьём всем нашим большим семейством. Деньги есть у тебя? Алексей протянул ей несколько купюр и улыбнулся самой своей широкой улыбкой. Однако облачко над его головой напоминало шипевшего удава. Анне стало нехорошо. Она вышла на улицу и уже оттуда вызвала такси. Перед автомастерской стояло по меньшей мере два десятка машин. Похоже, что сервис Алексея пользуется огромной популярностью. Не подпускай ты её к своим делам. Ну и хорошо, пусть так и будет. Её дело детьми заниматься, чтобы у девочек всё было, собаку завести, воспитывать. А муж пусть семьёй обеспечивает. Алексей не обманул. На следующий день привёз пушистого белого щенка. Щенок оказался чрезвычайно дружелюбным. Радости девочек не было предела. Они даже хотели взять его к себе в постель, но Анна проявила строгость. Собака будет жить во дворе, сказала она. Хаски очень активные собаки, им нужны прогулки и свежий воздух. Когда подрастёт, сделаем ей вольер, а выгуливать будем только на поводке. Она вынесла из дома и постелила на террасе новое шерстяное одеяло. Пускай собачка греется, маленькая ещё. Щенка назвали Арнольдом. Он оказался очень хитрым. Стоило на минутку отвернуться, как девочки запускали его в дом и кормили со стола бананами. Из-за щенка разгорелся настоящий сыр бор. Алексей сказал, что у собаки должен быть всего один хозяин. Анна хотела с девочками выгуливать его в лесу, но Алексей в этом вопросе был категоричен. Вы, девичье царство, разбалуете мне собаку. Гулять с ней разрешают только во дворе. Вне пределов дома выгуливаю собаку только я, безапелляционно заявил он. Но девочки частенько уговаривали маму погулять с собачкой, когда папы не было дома, и Анна соглашалась нарушить запрет строгого и беспощадного хозяина. Арнольдик был совсем не похож на ездовую собаку, скорее на игрушку, мягкий, белый и пушистый. Милашка и симпотяшка, игрушечный щенок, называли его девочки. Следующий год пролетел как один день. Теперь приходилось приглядывать не только за детьми, но и за собакой. Но эти хлопоты приносили они столько радости и счастья, что не оставалось ни времени, ни желания ни на что другое. Летом и осенью они каждый день гуляли по лесу. Не успели оглянуться, как снова пришла зима, а с ней и подготовка к Новому году.